Роль отношений в преодолении страха смерти. Когда я обращаю свой взгляд на экзистенциальные жизненные факты, я не ощущаю четкой границы между моими пациентами, пораженными недугом, и самим собой, целителем. Стандартное описание ролей и характерологические диагнозы скорее препятствуют, чем способствуют эффективности терапии. Так как я считаю, что противоядие для многих страданий – простые человеческие отношения, я постараюсь прожить час сеанса вместе с моим пациентом, не возводя искусственных и ненужных барьеров. В процессе сеанса я выступаю как специалист ведущий пациента, но это не значит, что я безупречен. Да, я не раз совершал подобные путешествия и в одиночку, желая выяснить что-то о самом себе и сопровождая многих других людей. Работая с пациентами, я ставлю взаимоотношения на первое место. Для этого я готов действовать просто и добросовестно. Никакой формы, никаких особенных костюмов, никакого «парада» в кавычках дипломов, званий и наград. Я никогда не стану претендовать на все знания, ибо есть понятия, которыми я не владею. Не буду скрывать, что экзистенциальные дилеммы беспокоят и меня самого». Никогда не откажусь отвечать на вопросы. Я не буду прятаться за свою роль. И, наконец, не посмею скрывать, что я тоже человек, и мне не чужды человеческие слабости. История Марка. Лай дикой собаки из подвала. Я начну с описания одного сеанса, который выявил некоторые аспекты влияния восприимчивости к экзистенциальным вопросам на терапевтические отношения. Речь также пойдет об акценте на «здесь и сейчас» и о более полном самораскрытии терапевта. Этот сеанс состоялся на втором году терапевтического курса «Марка» 40-летнего психотерапевта, который обратился за помощью из-за навязчивого страха смерти, и неприходящей скорби по своей сестре Сьюзен. Я уже вкратце рассказывал о Марке в главе третьей. За несколько месяцев до этого сеанса его озабоченность страхом смерти была вытеснена другой проблемой – навязчивым сексуальным влечением к одной из его пациенток по имени Руфь. Тот сеанс я начал не так, как обычно. Я сообщил Марку, что утром направил одного 30-летнего мужчину в его терапевтическую группу. «Если он свяжется с вами», — сказал я, — «пожалуйста, позвоните мне, и я подробнее расскажу о нашем с ним разговоре». Марк кивнул, и я продолжал. «Ну что, с чего начнем сегодня?» «Да все то же. Как обычно, по дороге сюда я много думал о Руфе. Трудно выкинуть это из головы. Вчера я ужинал со старыми университетскими приятелями, и они все вспоминали наши студенческие романы», и я опять начал зацикливаться на Руфе. «Вы можете описать свое наваждение? Скажите, что именно приходит вам в голову?» «Ну, такое глупое детское наивное чувство. Я чувствую себя очень глупо, ведь я взрослый человек. Мне 40 лет. Я психолог. Она моя пациентка. Я знаю, что здесь ничего не может быть». «Давайте задержимся на наивном чувстве», — сказал я. «Погрузитесь в него. Говорите все, что придет на ум». Он закрыл глаза. «Свет. Ощущение полета. Никаких мыслей о моей бедной умершей сестре. Нет мыслей о смерти. И вдруг мне вспоминается, как я сидел у мамы на коленях, она обнимала меня. Мне было, наверное, Пять или шесть, она тогда еще не болела раком? Итак, рискнул я вмешаться, когда вас охватывает это наивное чувство, смерть исчезает вместе с мыслями о вашей сестре, и вы снова маленький мальчик, и вас обнимает мама, у которой еще нет рака. Ну да, хотя и никогда не думал об этом специально. Марк, не связана ли радость от наивного чувства? с поглощением, с ощущением одинокого «я», растворяющегося в «мы». Мне кажется, что другую ведущую роль здесь играет секс, настолько могучая сила, что может вытеснить смерть из вашего сознания, хотя бы на время. Я думаю, что ваше наваждение, я имею в виду Руф, работает против вашего страха смерти по двум направлениям. Неудивительно, что вы так упорствуете в своем чувстве. «Да, то, что секс на время вытесняет смерть, тут вы попали в точку. У меня выдалась неплохая неделя, но мысли о смерти не оставляли меня, приходили снова и снова. В воскресенье мы с дочкой ездили на мотоцикле в Лохонду и потом к побережью, в сторону Санта-Круза. День был замечательный, но мысль о смерти продолжала меня преследовать. «Сколько еще раз ты сможешь вот так куда-нибудь поехать?» — говорил я себе. «Все проходит. Я старею, дочь взрослеет». «Давайте проанализируем эти мысли о смерти, даже препарируем их. Я знаю, что мысль о смерти кажется подавляющей, но рискните проникнуть в ее суть». Что именно больше всего пугает вас в смерти? Думаю, это боль. Моя мама страшно мучилась. Впрочем, нет, не думаю, что это главное. Больше меня пугает судьба дочери. Как она справится без меня? Начиная думать о том, что будет с моей дочерью, когда я умру, я почти всегда начинаю плакать. Марк, думаю, что вы слишком близко видели смерть. Слишком много и слишком рано. Ваша мать заболела раком, когда вы были совсем маленьким, и в течение десяти лет вы наблюдали за ее умиранием. У вас не было отца, но у вашей дочки своя мать, и она здорова. У нее есть отец, который по воскресеньям возит ее на мотоцикле к океану. Вы присутствуете в каждом дне ее жизни. Думаю, вы переносите на нее собственный опыт. Я имею в виду, что вы проецируете на нее свои страхи и свой образ мыслей. Марк кивнул, немного помолчал, затем подался ко мне. «Можно задать вам один вопрос? А как справляетесь с этим вы? Разве вам не знаком страх смерти?» «Я иногда испытываю страх смерти, но сейчас гораздо реже. Я становлюсь старше и смотрю на смерть пристальнее». И это дает неплохие результаты. Я стал острее воспринимать жизнь. Смерть заставляет меня полнее проживать каждое мгновение, ценить жизнь и быть благодарным уже за то, что я живу и осознаю свое бытие. А как насчет детей? Неужели вас не беспокоит, как они примут вашу смерть? Ну, а об этом я почти не тревожусь. Я думаю, что задача родителей – помочь детям обрести независимость, вырасти и уйти в свое плавание, стать полноценными личностями. В этом отношении у моих детей все в порядке. Да, они будут горевать по мне, но в жизни они не пропадут. И ваша дочь тоже. Вы правы. Умом я понимаю, что с ней все будет в порядке. На самом деле мне пришла в голову идея. Я мог бы подать ей пример умирания. «Какая замечательная мысль, Марк! Это чудесный подарок для вашей дочки!» После небольшой паузы я продолжил. «Можно мне спросить вас о том, что происходит здесь и сейчас, о вас и обо мне? Этот сеанс не похож на другие. Сегодня вы задавали мне очень много вопросов, гораздо больше, чем обычно. И я пытался на них ответить. Скажите, что вы об этом думаете?» «Это хорошо». Очень хорошо. Каждый раз, когда вы делитесь со мной своей личностью, как сегодня, я начинаю понимать, что и мне следует быть более открытым с моими пациентами. Еще один вопрос об этом сеансе. В самом начале вы сказали, что, как обычно, начали думать о Руфе по дороге ко мне. Какой вывод вы можете из этого сделать? Почему именно по дороге на наши сеансы? Марк молчал. и медленно покачивал головой. «Может, так вы стараетесь облегчить тяжелый труд, который, как вам кажется, ждет вас в этом кабинете?» — предположил я. «Нет, дело не в этом. Дело вот в чем». Марк помолчал, словно собираясь с духом. «Это попытка отвлечься от другого вопроса. Вопрос такой. Что вы обо мне думаете?» Как вы, психотерапевт, расцениваете всю эту историю с Руфью? Я знаю, что это такое, Марк. Случалось, и я испытывал сексуальное влечение к пациенткам, да и все психотерапевты, которых я знаю, тоже. Да, без сомнения, судя по вашему рассказу, вы перешли границу, чрезмерно вовлеклись в это. Но сексуальное влечение может иногда побеждать рассудок. Я знаю, что вы честный человек, и не поддадитесь этому чувству. Думаю, по иронии судьбы наши сеансы немного способствовали тому, что вы зашли так далеко. Я имею в виду, что вы сняли с себя некоторые ограничения, потому что знали, есть я, и каждую неделю я готов предложить вам страховочную сетку. Но разве вы не считаете меня некомпетентным? А как вы думаете, зачем я сегодня направил к вам пациента? «Да, точно. Но мне надо еще переварить это. Это очень важное послание, я знаю. Я чувствую, что вы доверяете мне, и настолько польщен, что трудно даже передать это словами». Но все же, — продолжил Марк, — какой-то тоненький голосок у меня в голове зудит, что вы считаете меня полным дерьмом. «Нет, я так не считаю. Самое время и вам избавиться от этой мысли». просто стереть ее. У вас уже закончилось время, но я скажу вам еще одну вещь. Это мысленное путешествие, которое вы совершили, эти переживания из-за Руфи, все это не так уж плохо. Я действительно считаю, что вы извлечете из этого полезный урок и подниметесь на ступеньку выше. Разрешите мне обратиться к вам словами Ницша. Чтобы обрести мудрость, вы должны научиться слушать лай диких собак, что доносится из вашего подвала. Слова попали в цель. Марк шепотом повторил их для себя. Когда он выходил из кабинета, в глазах у него блестели слезы. Этот сеанс иллюстрирует не только терапевтические отношения, но и ряд других моментов. Блаженство любви, смерть и секс, рассеивание страха смерти, слова и действия терапевта, обращение к «здесь и сейчас», Максима Теренция, самораскрытие психотерапевта. Теперь я подробно остановлюсь на каждом моменте. Блаженство любви. Механизм, который Марк описывал в начале сеанса, наивное чувство, безграничная радость от его наваждения. Воспоминания о похожем чувстве, которое он испытывал, сидя на коленях матери в лучшие времена, когда рак еще не начал свою разрушительную работу в ее теле. Все эти компоненты часто присутствуют в состоянии любовной одержимости. Одержимого влюбленного не волнует ничто другое. Все его внимание приковано к возлюбленной, к каждому ее слову, каждому жесту, даже к недостаткам. Когда Марк, уютно устроившись, сидел на коленях матери, боль одиночества исчезала, потому что он больше не был отдельным «я». Мой комментарий «Одинокое я» растворяется в «мы» прояснил, каким образом наваждение смягчает боль. Не знаю, принадлежит ли эта фраза мне, или я где-то вычитал ее, но она представляется мне полезной для многих пациентов, одержимых любовью. Секс и смерть. Рассматривая вопрос секса и смерти, следует заметить, что экзистенциальный страх Марка снизился не только благодаря погружению в любовь. Тут вмешалось и еще одно средство против страха смерти — силы сексуальности. Секс, могущественная жизненная сила, часто наносит мыслям о смерти сокрушительный удар. Я встречал множество проявлений этого механизма. Например, пациент с острой коронарной недостаточностью, находясь в карете скорой помощи по пути в больницу, настолько возбудился, что активно пытался дотронуться до медсестры. Или другой случай. Женщина испытывала сильнейшие сексуальные ощущения по дороге на похороны своего мужа. а пожилой вдовец, страдающий страхом смерти, вдруг начал проявлять повышенную сексуальную активность и имел такое количество сексуальных связей с женщинами из своего дома престарелых, что создал невыносимую обстановку в коллективе, и администрация потребовала, чтобы он обратился за помощью к психиатру. Еще одна женщина, после того, как ее сестра-близнец умерла от инсульта, начала злоупотреблять вибратором, и доводила себя до таких оргазмов, что начала бояться, как бы инсульт не настиг ее саму. Но, испугавшись, что дочери обнаружит рядом с ее телом вибратор, она тут же избавилась от него. Рассеивание страха смерти Чтобы начать работу со страхом смерти Марка, я попросил его, как и герой в предыдущих историй, рассказать, что именно больше всего пугает его в смерти. Ответ Марка отличался от ответов других пациентов. «Все, чего я не сделал в жизни. Хочу увидеть продолжение истории. То, что меня нигде нет». Марк боялся за свою дочь, беспокоился о том, как она справится со своей жизнью без него. Я воздействовал на страх, объяснив его иррациональную природу – и указав Марку на то, что он проецировал на дочь собственные проблемы. В отличие от самого Марка, его дочь жила в полной и любящей семье. Я полностью поддержал его решение преподнести дочери своеобразный подарок, подать ей пример того, как человек может хладнокровно встретить смерть. В предыдущей главе я рассказал о группе, участники которой приняли такое же решение. Слова и действия психотерапевта. Наш сеанс я начал с того, что сообщил Марку о пациенте, которого к нему направил. Практически все преподаватели психотерапии крайне скептически относятся к установлению таких двойных отношений, то есть к любым отношениям, выходящим за рамки чисто профессиональных. Мой поступок был довольно рискованным. Могло случиться так, что желание угодить мне помешало бы Марку полностью отдаться работе с тем пациентом. Могло оказаться, что в психотерапевтические отношения были бы вовлечены трое. Марк – пациент и мой призрак, витающий в кабинете и влияющий на слова и ощущения Марка. В самом деле, двойные отношения обычно не работают на успех терапевтического процесса. Однако в той ситуации я решил, что потенциальная отдача компенсирует незначительный риск. Еще до того, как Марк стал моим пациентом, я присутствовал на занятиях группы, которую он вел, и нашел его компетентным специалистом. Более того, за последние годы он провел несколько стабильно эффективных курсов терапии с пациентами, которых я к нему направлял. Когда в самом конце сеанса Марк поделился своими самоуничижительными мыслями и уверенно предположил, что и я крайне низкого о нем мнения, я нашел очень убедительный контраргумент. Я напомнил Марку, что только что направил к нему пациента. Мой поступок был бесконечно красноречивее любых моих уверений. Таким образом, действие психотерапевта гораздо эффективнее, чем его слова. Обращение к «здесь и сейчас». Отметьте для себя два момента, когда я погружался в «здесь и сейчас». Марк начал сеанс, сказав, что, как обычно, По дороге ко мне он погрузился в сладкие грезы о своей пациентке по имени Руфь. Этот комментарий, безусловно, косвенно указывал на наши с ним отношения. Я запомнил его и чуть позже спросил, почему он поддается своей одержимости именно по дороге ко мне на сеанс. Потом Марк задал мне несколько вопросов о моем страхе смерти и о моих детях. И я ответил на них. но при этом поинтересовался, что Марк думает о своих вопросах и моих ответах. Терапия — это сменяющее друг друга взаимодействие и размышление об этом взаимодействии. Я еще остановлюсь на этом, когда буду развивать свои идеи по поводу «здесь и сейчас». Наконец, сеанс с Марком иллюстрирует синергию идей и отношений, На этом сеансе, как и на большинстве других, были задействованы оба фактора. Максима Теренция и самораскрытие психотерапевта. Теренций, римский комедиограф II века до нашей эры, автор афоризма, крайне полезного для работы психотерапевта над собой. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». В конце сеанса Марк собрался с духом и задал мне вопрос, который долго держал в себе. «Как вы, психотерапевт, расцениваете всю эту историю с Руфью?» Я проявил эмпатию, сказав, что время от времени и мои пациенты пробуждали во мне сексуальное влечение. Я добавил, что это справедливо и для всех других психотерапевтов, которых я знаю. Марк задал довольно щекотливый вопрос – Но, услышав его, я решил руководствоваться афоризмом Теренция, вспомнил собственные переживания по сходному поводу и поделился ими. Каким бы отвратительным, жестоким, запретным и чуждым вам ни был опыт пациента, вы всегда сможете найти в своей памяти подобные моменты, если, конечно, готовы погрузиться в собственную тьму. Начинающим психотерапевтам, я посоветовал бы использовать аксиому Теренция в качестве мантры. Это не даст им забыть о том, что их пациент прежде всего человек. А кроме того, поможет обнаружить сходные переживания внутри самих себя, что в свою очередь будет способствовать подлинной эмпатии. Афоризм Теренция особенно полезен в работе с пациентами, страдающими страхом смерти. Если вы хотите добиться полноценной терапии с такими пациентами, вам придется открыться навстречу собственному страху смерти. Я вовсе не хочу сказать, что это легко, тем более, что ни одна учебная программа не готовит психотерапевтов к такому виду работы. В течение последующих десяти лет мы с Марком провели два кратких терапевтических курса, связанных с рецидивами страха смерти. Один был вызван смертью его близкого друга, второй – перенесенный им самим операцией по удалению доброкачественной опухоли. В обоих случаях улучшение последовало уже после нескольких сеансов. Наконец Марк почувствовал себя в силах работать с пациентами, которые подверглись химиотерапии и начали испытывать страх смерти. До этого момента я из педагогических соображений отдельно рассказывал о роли идей и роли взаимоотношений с пациентом. но пришла пора вновь объединить их. История Патрика. Всему свое время. Вначале основополагающая аксиома. Идеи эффективны только тогда, когда существует прочный терапевтический союз. Примером может служить моя работа с Патриком, которая осложнилась из-за того, что я ошибочно пытался использовать идеи раньше, чем был установлен прочный терапевтический союз. Патрик, 52-летний пилот, посещал меня на протяжении двух лет, хотя и нерегулярно, так как его международные полеты осложняли составление графика. Когда его на полгода перевели на работу в офис авиакомпании, мы решили воспользоваться этим временем и встречаться еженедельно. Как большинство пилотов авиалиний, Патрик тяжело переживал кризис, недавно разразившийся в этой сфере. Авиакомпания вдвое сократила его заработную плату, поставив под сомнение пенсию, ради которой он работал в течение 30 лет. Кроме того, он был вынужден проводить в полетах столько времени, что нарушение суточных ритмов и расстройства биоритмов ослабили его организм и привели к серьезным нарушениям сна. Картину усугублял несмолкающий звон в ушах. Издержка профессии, с которой медицина ничего не могла поделать. Его авиакомпания не только не желала брать на себя ответственность за все эти проблемы, но и, по словам Патрика, вынуждала своих пилотов летать еще больше. С какой целью он обратился ко мне? Хотя Патрик по-прежнему любил летать, он понимал, что пошатнувшееся здоровье вынуждает его искать новое занятие. Но еще больше Патрика беспокоили отношения с его подругой Марией, Последние три года они были лишь сожителями, не более того. Он хотел либо наладить отношения, либо прервать их и разъехаться с ней. Терапия продвигалась медленно. Я безуспешно пытался установить с ним прочный терапевтический союз. Но Патрик был капитаном авиации и привык командовать парадом. Тем более, что его военная подготовка приучила его быть крайне осторожным, если речь шла о том, чтобы признаться в своих слабостях. Более того, у него была причина соблюдать осторожность. Любой психиатрический диагноз мог привести к отстранению от полетов или даже стоить ему сертификата пилота воздушного транспорта и, следовательно, работы. Из-за всех этих сложностей Патрик держался на наших сеансах отстраненно. Я не мог достучаться до него. Я знал, что он никогда не предвкушал будущих сеансов и не вспоминал о терапии в промежутках между нашими встречами. Я, хоть и беспокоился за Патрика, не мог преодолеть пропасть, разделявшую нас. Я редко радовался при встрече с ним и на наших сеансах всегда чувствовал себя не в своей тарелке, работал не с полной отдачей и постоянно натыкался на препятствия. Однажды, на третьем месяце нашей терапии, Патрик почувствовал острую боль в животе и обратился в службу экстренной помощи. Хирург осмотрел его живот, прощупал брюшную полость и, приняв очень встревоженный вид, немедленно потребовал пройти компьютерную томографию. За четыре часа, проведенные в ожидании результатов, Патрик начал подозревать у себя рак, задумался о смерти и принял несколько решений, которые изменили всю его жизнь. В итоге оказалось, что у него была доброкачественная киста, которую успешно удалили. Однако четыре часа, проведенные в мыслях о смерти, оказали на Патрика огромное влияние. На нашем следующем сеансе он был, как никогда раньше, открыт переменам. Например, он рассказал о том, в какой шок привела его мысль о своей беспомощности перед лицом смерти. И это при том, что его потенциал не реализован и наполовину. Теперь он действительно знал, что его работа наносит вред здоровью, и решил сменить профессию, хотя все эти годы придавал ей огромное значение. Слава богу, ему было куда уйти. Брат предложил ему работу в одном из своих магазинов. Кроме того, Патрик решил возобновить отношения со своим отцом. Много лет назад они перестали общаться из-за глупой размолвки. И это постоянно портило его общение со всеми членами семьи. Более того, ожидание результатов анализа укрепило решимость Патрика изменить характер отношений с Марией. Либо он приложит усилия к тому, чтобы привнести в них нежность и подлинность, либо порвет с этой женщиной. И начнет искать более подходящую пару. В течение следующих недель терапия перешла на новый виток. Патрик стал более открытым и потихоньку раскрывался мне. Он воплотил в жизнь некоторые решения, восстановил отношения с отцом и всей семьей, и впервые за 10 лет пришел на семейный ужин в день благодарения. Патрик перестал летать. и согласился на должность менеджера в одном из франчайзинговых предприятий своего брата, хотя это и означало очередное снижение доходов. Однако он не торопился налаживать пошатнувшиеся отношения с Марией. Несколько недель спустя я заметил у Патрика ухудшение, и наши отношения вернулись в неплодотворную стадию. За три сеансы, что оставались до его переезда в другую часть страны, на новую работу, я намеревался в ускоренном порядке вернуть Патрика в то состояние, в каком он пребывал после конфронтации со смертью. Я послал ему по электронной почте подробную запись того самого сеанса после визита к хирургу, на котором он был таким открытым и полным решимости. Я с успехом использовал эту технику раньше, помогая пациентам повторно прийти в недавнее состояние ума. Более того, уже не один десяток лет я рассылаю конспекты сеансов участникам своих терапевтических групп. Однако к моему удивлению этот подход привел к противоположному результату. Патрик отреагировал на мой имейл очень зло. Он воспринял его как критику и усмотрел в этом карательную меру. Патрик был убежден. что я осуждаю его за то, что он так и не решил жениться на Марии или оставить ее. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что так никогда и не установил с Патриком прочного терапевтического союза. Примите к сведению, что при недостатке доверия и в особенности при наличии соперничества в отношениях психотерапевт-пациент, даже самые грамотные подходы применяемые самыми добрыми намерениями, могут не достичь цели. Причина в том, что пациент может почувствовать себя уязвленным вашими наблюдениями и в конечном итоге найдет способ отплатить вам тоже монеты.